Глава 17 Я проснулся и еле открыл глаза. Во рту пересохло, голова трещала, который сейчас час. Странно, что болит голова. Странно, как непривычно она болит. Одышка, кости ломит от боли, колени еле сгибаются, хрустят. Я сел на кровати. Живот на коленях, дряхлый и рыхлый, как тесто. Руки в морщинах, ноги опухли. Пальцы, ступни и выше до икр — все в багровых венах. Они выпирают из-под тонкой кожи, как огромные черви расползаются под ней. Они ползут все выше и выше, будто сейчас надорвутся и лопнут. Господи! Я Фабьен! Как же он поднимает себя каждое утро? Или сейчас уже вечер? Я посмотрел в окно. Стемнело. От меня разило перегаром. Он, наверное, пил всю ночь и заснул только под утро, потому и проспал целый день. Я огляделся по сторонам. Никого. Собрался с силами и, опершись на спинку кровати, приподнял это дряхлое тело. С трудом передвигая тяжелые ноги, скрипя всеми суставами, поплелся к двери. Каждый шаг давался с трудом. Может, Фабьен и привык к себе такому, но я с ним справиться не мог. Что-то грохнулось на пол, это я зацепил стул халатом, хотел наклониться, но защемило спину. Я стиснул зубы, лишь бы не закричать, и распрямился, насколько возможно. Понял, что не надел тапки, мне было бы все равно, но месье Лоран, этот старик, решительно старался их надеть». Ноги его сводило от холода, кровь к ним будто не поступала. Похоже, вся она застоялась в животе. Там у старика все бурлило и вздувалось, выпуская газы. Я сдержал отрыжку. Неудивительно, что мадам Лоран спит отдельно. Даже жить в этом теле было противно, не то что спать рядом с ним. Я надел тапки и вышел на лестницу. Нечто непонятное и горело между желудком и грудью. Спустился на кухню. В груди так же жгло, руки чесались. Как же хотелось, но я не понимал чего. Натыкаясь в темноте на мебели стулья, Фабьен дошел до серванта, открыл самый верхний шкаф и расплылся в улыбке. «Чертов алкаш!» — понял я. «Сейчас вольет в меня эту дрянь!» За окнами по-вечернему тихо, ни звука, ни ветерка. Тишину хоть ножом разрезай. Фабьен потянулся к бутылке. Вдруг что-то хрустнуло. Я вздрогнул. Голове прилило, все вокруг закружилось. Я попытался прийти в себя. Звук повторился. Где это было? Слух, как и зрение, у Фабьена ни к черту. Еще один хруст. Я обернулся. Кто-то ходил за окном. Будто хворост ломался под чьими-то ногами. Кто там посреди ночи? Фабьен весь сжался от страха. Во что же вляпался этот старик? «Не время бояться, Фабьен. Открывай!» Я поплелся к окну, схватился за оконные ручки, потянул их на себя. Окно распахнулось. Запах осени, свежего ветра, на улице никого. Только темень и больше ни звука. Может, это хрустел сам Фабьен и его старые кости? Я закрыл окно и уже отошел, как что-то влетело в стекло, ударилось и упало там же. Что это было? В темноте не разглядишь, нужно выйти во двор. Животный страх охватил Фабьена и передался мне. «Давай же, чтоб тебя шевелись!» — подгонял я его. Стиснул зубы, сжал кулаки. «Сейчас вся сущность Фабьена будто слилась с моей. Мы так с тобой до утра не дойдем». Еле переставляя ноги, с трудом управляя неподвижным телом, пытаясь обуздать его страх, я дошел до двери. Этот старик тот еще параноик, думал я, открывая замки. Дверь ударилась о стену, ветер задувал ночную прохладу под халат и пижаму Фабьена. Я вышел во двор. Ноги его тряслись, как и руки, как и весь он трясся. Я вел его к тому месту. Вот оно, уже почти близко, еще 10 метров и кухня. Именно там, под тем самым окном, были слышны шаги. Сейчас же все стихло, ни единого звука, но кто-то будто смотрел на меня. Я огляделся, однако никого не увидел. Вот оно. Мы дошли до окна. Я пригляделся. Под ним, в самой траве, лежала мертвая птица со свернутой шеей и торчащим крылом. Фабьен морщился и норовил сбежать. Подожди, старик, не спеши. Под птицей виднелось что-то еще. Я не мог сфокусировать взгляд. Потянулся за тушкой. Тошнота подступала к горлу. Я взял пернатое тело, перевернул дохлую птицу. Что это? К ее раздутому брюху был приколот иголкой клочок бумаги, кривой почерк. Утром в девять. Да чтоб тебя! Записки на дохлых птицах не самый хороший знак. Завтра утром я буду не я, точнее уже не Фабьен, и мне уже не узнать, куда ему надо и кто его хочет прикончить. Но как же узнает он? Я положил птицу в карман. Кто-то все так же смотрел на меня, и я, наконец, увидел его. Силуэт в темной шляпе стоял возле конюшни. Я сделал шаг навстречу, но человек развернулся и ушел в сторону леса. Там же заржали лошади, заскрипела колесами бричка и покатила прочь, исчезая в дремучей темноте. В ответ на ржание пришлых заржала теперь уже наша. Ее обругали, конюх проснулся. Я вернулся в дом». Дохлая птица с запиской, приколотой к брюху, лежала на письменном столе. Из окон спальни Фабьена церкви совсем не видать.